Два мушкетера. Эхолот засек рыбу. Старпом Игнатич смотрел на зеленые линии, появлявшиеся на маленьком экране, и хмурился. После двух недель поиска это был первый косяк. Капитан на мостик не вышел. Он сидел в своем салоне и разыгрывал ферзевый гамбит Решевского. Доктор Березкин лежал с ангиной, а Лыгин ни с кем, кроме него, в шахматы не играл. — Шахматы требуют грациозности, — сказал он однажды Игнатичу. — Это досуг отставных полководцев. Игнатич заглянул к Лыгину и спросил. — Капитан, бросим буй? — Бросим, — задумчиво ответил Лыгин, не отрываясь от шахматной доски. — Трал готовить? — Лыгин удивленно поднял пеги и лисьи брови и внимательно посмотрел на Старпома. Достал пачку беломора, открыл ее мизинцем, согрел зажигалку в сухой ладони и прикурил. — Что, разве наш поиск уже кончился? — спросил Лыгин. — Вы хотите уйти от рыбы? — Игнатич наморщил лоб. — Капитан, люди будут недовольны. — Мы идем к рыбе, — ответил Лыгин. Это ведь интереснейший случай. Почему вы думаете, что рыба стоит еще севернее? Поищем. Ведь мы разведка, а не промысел. Если мы вычерпнем этот косяк, что скажут те, кто идет следом? Вы уже дали наши координаты остальным судам флотилии? Нет. Родируйте. Капитан снова повторил Игнатьич. Люди будут недовольны. Лыгин улыбнулся. До сих пор, — сказал он, — на английских судах у капитанов есть кандалы для бунтовщиков. Вас бы следовало заковать в кандалы и бросить в карцер, ясно? Ясно. Ложитесь на Норд-Норд-Вест и по курсу 117 полный вперед. — Он хочет славы, — сказал Игнатий штурману леви Только запомните, Лева, в сорок лет поздно искать славы. Из радиорубки выглянула Женя. «Так же, как и любви!» Посмотрев на нее, добавил Игнатич. Девушка почувствовала, как у нее покраснели уши. Старпом усмехнулся уголками губ и сказал в переговорную трубку. «Полный вперед!» Океан лежал мертвый, как осенние сумерки. Над кораблем с писком метались чайки-глупыши. С севера несло холодом. Там начинались льды. Ночью упал туман. Даже мачта не была видна с мостика, поэтому казалось, что плыл не корабль, а какой-то обрубок с тупым квадратным носом. Еще с вечера стали попадаться щенки, маленькие осколки айсбергов. Заступив на вахту, капитан приказал включать локатор. Экран остался темным. Локатор не сработал. Плыть у берегов Гренландии туманной ночью без локатора — дело весьма рискованное. Лыгин понимал это куда лучше, чем тридцатилетний Игнатич. Поэтому он спустился в кубрик и забил подряд три партии козла. Корабль шел самым малым. Рыбаки стояли за спиной Лыгина и завистливо следили за его хитрой игрой. Потом капитан, осторожно потрогав галстук, рассказал два анекдота. Рыбаки корректно посмеялись. Лыгин прищурился и спросил. — Что? — Косяк жалеем? — Есть малость, — ответил Чернов. — Материальная заинтересованность страдает. — Ерунда, — сказал Лыгин. — Мы идем по косяку, и холод все время пишет рыбу. Очертим весь район, тогда и станем на промысел. — А там уже черпают? — осторожно спросил Гулия. — Там, откуда мы ушли. — Черпают, — жестко усмехнувшись, сказал капитан. Витязь был на подходе. — Витязь черпает, — отвернувшись, негромко буркнул Чернов. — А мы пилим. Капитан сделал вид, что не расслышал. Поднялся и пошел в радиорубку. «Вызовите — Вызовите Витязи, попросил он радистку Женю. Девушка настроилась на волну Витязи через пять минут. Склонившись над Женей, капитан разбирал то, что она быстро записывала. От девушки шел какой-то неуловимый запах, как от ребенка, только что выкупанного в хвойной ванне, вытертого теплым пушистым полотенцем и завернутого потом в простыню, высушенную на морозе. логин отстранился от Жени и сильно сжал спинку ее стула. «Спасибо за косяк», — передавал капитан Викизе Август Струменьш, прозванный Портосом. «Рыбка есть. Без вас бы пропали, нигде не могли найти. Готовим трал, начинаем промысел. Еще раз весьма благодарю. Счастливого поиска. Перехожу на прием». Лыгин начал диктовать ответ, притоптывая левой ногой, хмурясь. «Рыбы много», — диктовал он. «Идем границами косяка». Отказал локатор, льдин пока нет, счастливого промысла. Женя быстро отстучала телеграмму и посмотрела на Лыгина. Капитан улыбнулся ей, и вокруг глаз у него собралось много мелких морщинок. — Если мы сумеем пройти еще двадцать миль, — сказал Лыгин, — и косяк не исчезнет, тогда наш корабль сделает огромной важности открытия. А рыбаки на меня сердится. — Так надо им объяснить. — Рано. — Почему? — Рано, — повторил Лыгин. — Не надо заряжать ружья, если в берлоге нет медведя. Женя вдруг улыбнулась и спросила. — Дмитрий Федорович, а почему струменьше называют портосом? — Потому что он носит белые перчатки, — пошутил капитан. — А вас? — Вас ведь тоже называют мушкетером. — А меня потому, что я не ношу белых перчаток. — Девушка подняла голову и посмотрела в глаза Лыгину. Капитан медленно подошел к ней, а потом, словно испугавшись чего-то, шагнул к двери, рывком распахнул ее и вышел. Удар был не сильным. Капитан выскочил на палубу. Прямо под судном, противно царапая борт, прошла льдина. Она крошилась, скрипела, как плохо смазанная дверь, и сдирала краску. На палубу прибежал сонный Игнатьич и Лева, отдыхавший после вахты. Пробила? сердито спросил Игнатьич. Да что вы, улыбнулся Лыгин. Просто чуточку подшлифовала. Туман кончился так же внезапно, как и начался. Из синей тяжелой воды торчали серебряные глыбы льда. В небе развесило свой холодный занавес северное сияние. Корабль, чуть покачиваясь на мертвой зыбе, шел прямо на белый айсберг, похожий на гигантскую свинью. Игнатич подбежал к штурвалу и рванул рычаг управления на стоп. Траулер качнула. Синюю воду тронули вкратчивые волны. На пологих гребнях заплескались звезды. Капитан обернулся, поправил туго на крахмаленный воротник. Позади корабля висела тяжелая стена тумана. Впереди снова начинался туман, плотный, как одеяло. Лыгин посмотрел штурманскую карту, улыбнулся и сказал. — Вот мы и сделали открытие. В этих водах никогда и никто не находил косяков. Мы сейчас у берега Гренландии. Мы сейчас в мышеловке. игнатьчу усмехнулся. Лёва растерянно посмотрел на капитана. — Ну почему же в мышеловке? — Лыгин поморщился. — Зачем столько патетики? — Это не патетика, — ответил Игнатич. — Это факт. Самим нам не выбраться. Надо просить помощи. — Не надо, — сказал капитан. Игнатич удивленно посмотрел на него. — Не надо, — весело повторил Лыгин. — Скоро сюда придет Витязь. — Почему он должен прийти? — возразил старпом. Он стоит на нашем косяке, он промышляет, он зарабатывает хорошие деньги. — Игнатич, — задумчиво сказал капитан, — не надо думать о людях плохо. Послушайте меня, я говорю правду. — Разрешите идти досыпать? — хмуро спросил Игнатич. — Пожалуйста, — ответил Лыгин и сел на маленький раскладной стульчик около эхолота. По пути в каюту Игнатич заглянул в радиорубку и спросил. Мы просили помощи у Витязя. — Нет, — ответила Женя, — не просили. Через три часа, в споров одеяло тумана, к траулеру подошел Витязь. — Старина мушкетная! — закричал в радиотелефон Струминш. — Эгей! — ответил Лыгин. — Как твой локатор? Спускай шлюпку, я акустика пришлю. — Спасибо, Портос! — ответил Лыгин. — А твой промысел? «Ничего подождет!» «Спасибо!» — еще раз повторил Лыгин и выключил трансляционный шнур. Весь его разговор слышала команда. Лыгин спустился к Кубрику. Там шумели голоса рыбаков. «А я что? Я ничего!» — обиженно говорил Чернов. Игнатич из своей каюты не вышел. Лева влюбленно смотрел на капитана. Лыгин вернулся в радиорубку. Женя увидела веселые юные огоньки в его глазах, окруженных сетью мелких морщинок.